Все, что возвышает отдельную личность над стадом, причиняет страх ближнему, называется отныне злым, умеренный, скромный, приспособляющейся, нивелирующей образ мысли, посредственность вожделений. Получают моральное значение и прославляются. В конце концов, при слишком мирной обстановке представляется все меньше и меньше случаев и побудительных причин воспитывать свое чувство в духе строгости и суровости. Теперь уже всякая строгость, даже в деле правосудия, начинает, Тревожить совесть. Величавое и суровое благородство и принятие на себя ответственности за свои поступки кажется почти обидным и возбуждает недоверие. Ягненок, а тем баран, выигрывает в уважении. В истории общества бывают моменты болезненного размягчения и изнеженности, когда оно само заступается за своего обидчика, преступника, и делает это вполне серьезно и честно. Наказывать кажется ему в некоторых случаях несправедливым, Можно сказать с уверенностью, что сами представления о наказании и обязанности наказывать причиняют ему нравственную боль, возбуждают в нем страх. Разве недостаточно сделать его неопасным? Зачем еще наказывать? Наказание само страшно. Этим вопросом стадная мораль, мораль трусости, делает свой последний вывод. Если можно было бы вообще уничтожить опасность, уничтожить причину боязни, то вместе с тем... Была бы уничтожена и эта мораль. Она стала бы уже ненужной. Она сама считала бы себя уже ненужной. Кто исследует совесть нынешнего европейца, тот найдет в тысячи моральных изгибов и тайников Одинаковый императив, императив стадной трусости. Мы хотим, чтобы когда-нибудь настало время, когда будет нечего больше бояться. Стремление и путь к этому когда-нибудь называется нынче в Европе прогрессом. 202. Повторим же то, что мы говорили уже сто раз, ибо такие истины, наши истины, слушаются нынче неохотно. Нам уже достаточно известно, как это обидно звучит, когда кто-нибудь без всяких прикрас, и уподоблений прямо причисляет человека к животным. И нам уж, конечно, будет почти что поставлено в вину то обстоятельство, что именно по отношению к людям, современных идей мы постоянно употребляем выражение стада, стадный инстинкт, и тому подобные. Но что же делать? Мы не можем поступать иначе, потому что как раз в этом и состоит наш новый взгляд. Мы нашли, что во всех главных моральных суждениях Европа и те страны, где господствует европейское влияние, Достигли полного согласия. В Европе, очевидно, знают то, что казалось неизвестным Сократу и чему некогда обещал научить знаменитый древний змей. В Европе знают нынче, что значит «добро и зло». И как бы резко и неприятно для слуха это не звучало, мы все же повторяем то, что в данном случае мнит себя знающим, что само себя прославляет своей похвалой и порицанием, само себя называет добрым, есть инстинкт столь. Тадного животного человека, инстинкт, прорвавшийся сквозь другие инстинкты, достигший над ними перевеса, преобладания и все усиливающийся в этом отношении по мере роста физиологического сглаживания различий между особями, симптомом чего он и является. Мораль в Европе есть нынче мораль стадных животных. Это стало быть, на наш взгляд, только один вид человеческой морали, кроме которого – до которого и после которого возможны или должны быть возможны многие другие, прежде всего высшие морали. Но эта мораль защищается всеми силами против такой возможности, против такого «должны быть» Непреклонная и упорная она твердит, я сама мораль, и ничто кроме меня не есть мораль. С помощью религии, которая всегда была к услугам возвышенных стадных вожделений и льстила им, дело дошло даже до того, что и в политических И в общественных установлениях мы видим все более явное выражение этой морали «демократическое движение» наследует христианскому, что, однако, темп его еще слишком медленен и снотворен для более нетерпеливых, для больных, И страждущих выразителей названного инстинкта это видно из того, как все неистовее воют и все откровеннее скалят зубы анархистские псы, которые слоняются теперь по подворотням европейской культуры, мнимым образом противоположные миролюбивым культурам и работящим демократом и идеологом революции, а еще более тупоумным философа-фастером и фанатиком братства, которые называют себя социалистами, и хотят свободного общества. В действительности они, однако, сходятся с ними в глубокой и инстинктивной враждебности ко всякой иной форме общества, кроме автономного стада, доходя в этой враждебности до отрицания самых понятий «господин» и «раб». «Ни дьё, ни метр, ни бога, ни господина», гласит одна социалистическая формула. Они сходятся с ними в упорном сопротивлении всякому исключительному притязанию, всякому исключительному праву и преимуществу, что в конце концов означает «всякому праву», ибо тогда, когда все равны, Никому же не нужны права. Они сходятся в недоверии к карающему правосудию